Делия Росси, Чужая Роза. Глава первая. Олесия Пьезе. Монета упала на темную брусчатку. Тихий металлический звон заставил меня оторваться от разглядывания каменных львов обьере и опустить глаза. Медный динар вращался прямо у моего подола. Тусклый, потертый, прошедший через многие сотни рук Он крутился все медленнее, пока не остановился и не упал плашмя на пыльный камень. Я прихлопнула монету ладонью, быстро сунула ее в карман и посмотрела вслед уходящему мужчине в черном. Среднего роста, худощавый, из-под потертого берета выглядывают темные вьющиеся волосы. Одет небогато. Что заставило его кинуть мне динар? За то время, что прожила в Витерии, я уже успела узнать, что ее жители не отличаются излишним милосердием, да и поберушек не жалуют. Кьер, пол Кьера — вот и все, что мне удавалось собрать за день, не считая ругательств и насмешек. А тут целый динар. Поразительная щедрость, жаль, что моей проблемы этим не решить. Я покосилась на невозмутимые каменные морды, украшающие ворота герцогского дворца, и вздохнула. «Молчите!» — прошептала на родном языке. «Не хотите выдать своих секретов?» В глазах одного из львов мелькнул алый отблеск, но стоило присмотреться, как он тут же пропал. Нет, не торопились магические охранники дворца раскрывать свои тайны, не хотели делиться ими с чужаками. Вот уже три недели я разглядывала неподвижные мраморные изваяния, но так и не приблизилась к тому, ради чего оказалась в Витерии. Что скажешь? Невезение. Ветер донес из тротория аромат запеченного с травами мяса, и живот свело от голода, а перед глазами проплыли заманчивые видения — куски аппетитной свинины, сочащиеся жирным соком ребрышки, золотистая полента — политые соусом каперини. Я представила все это так отчетливо, что рот наполнился горькой слюной, а желудок обиженно заурчал. Да, нечасто ему перепадает поесть досыта. Грохот колес заставил меня отвлечься от грустных мыслей. Франческа! Послышался громкий окрик, и я увидела подъехавшую к воротам крытую повозку. На козлах сидел худой светловолосый мужчина, с острым, как осколок стекла лицом. «Где тебя носит, бездельник?» — недовольно проворчал он. «Открывай скорей!» «Чего кричишь, Лоренцо? Нетерпеливый какой! Похоже, ты из материнского лона сам в руки повитухи выпрыгнул!» — насмешливо ответил ему стражник, крупный детина в яркой желто-синей форме. Он, не торопясь, вышел из караулки, поднял шлагбаум, переграждающий въезд под каменные своды ворот, и громко спросил. «А что, Лоренцо, как воду и погодка? Говорят, дожди зарядили. Льет, не переставая, света белого не видно», — неохотно ответил Лоренцо и злобно прикрикнул на лошадей. «Ну, чего встали? Пошли!» Повозка с гулким грохотом проехала под сводами ворот и скрылась во дворе, а стражник опустил полосатый шлагбаум и покосился в мою сторону. На лице его мелькнуло раздумье. «Все сидишь?» Крикнула мне: не боишься Нью-Йора герцога прогневывать? Я молча качнула головой и отвернулась. А ты рожу-то не вороти! Не унимался стражник. Здесь по берушкам не место. Иди отсюда. Он махнул рукой, сопровождая свои слова пренебрежительным жестом и презрительно поджал губы. Ох, как же мне хотелось сказать этому мужлану пару ласковых, но я не могла позволить себе такой роскоши, поэтому. Просто опустила глаза и уставилась на свои стоптанные туфли. Ты слышала? повысил голос стражник. Он в развалку двинулся ко мне, заложив большие пальцы рук за пояс и неся вперед свою пузо как таран. Ну, пошла отсюда! Стражник навис надо мной, в нос ударил запах чеснока, и я не выдержала, подняла голову и с вызовом посмотрела в рыхлое, ноздреватое лицо. Чего глазюки вылупила? В голосе мужчины послышался испуг. «Ишь ты! Желтые, как у кошки! Ну что ты на меня смотришь? Разжалобить хочешь? Или приворожить?» Он некрасиво оттопырил нижнюю губу и торопливо перекрестился. «Со мной святые Аброзио и Винченцо!» Тихо пробормотал стражник и уже громче добавил. «Иди отсюда, ведьма! Нечего у окон Нью-Йора-герцога торчать!» «Нет!» Я упрямо помотала головой. «Что ты сказала?» Двойной подбородок стражника дернулся, а за ним колыхнулся и перетянутый двухцветным поясом живот. — Я никуда не уйду, — повторила я, надеясь, что стражник не обратит внимания на мой акцент. — И я не ведьма. На вере — свободный город. Тут любой может делать то, что хочет. Закон герцогства. — Так ты еще и чужестранка! — не оправдал моих ожиданий толстяк. — Гляди-ка, говорить толком не научилась, а законы знают. Огромный, плотно обтянутый желтым сукном живот колыхался перед глазами, вызывая желание отодвинуться подальше, но я только выше вскинула голову и продолжала пристально смотреть на мужчину. — Я никуда не уйду! — голос звучал твердо. — Так, словно я в своем праве. Знаю я этих ветерийцев. Стоит дать слабину, показать неуверенность, и стражник меня прогонит. Ветер снова донес аромат мяса и специй, Юрки воробей вспрыгнул на дворцовую ограду, часы на колокольне мелодично звякнули. Я по-прежнему смотрела в выпуклые рыбьи глаза нависшего надо мной мужчины. Прошла минута, другая, и стражник сдался. Он выругался, еле слышно пробормотал что-то о настырных ведьмах и о том, куда бы он их всех сослал, а потом вернулся в караулку. И на площади снова воцарилась сонная тишина, нарушаемые лишь однообразным воркованием голубей да скрипом старого платана, растущего у стен галереи. Алессандра Абьери. Нищенка была странной. Серая юбка, ветхая, открывающая стройные ноги в старых стоптанных туфлях. Скрученные в низкий узел медные волосы. Слегка удлиненное лицо, красивое, дерзкое, тревожащей душу красотой. Тонкие загорелые руки — выглядывающие из куцых рукавов рубашки. Каждое утро нищенка приходила на площадь Вореза и усаживалась прямо напротив его особняка, а потом раскладывала на темных камнях застиранный платок и замирала, уставившись на одного из мраморных львов, охраняющих вход в ворота. В отличие от обычных нищих, это вела себя тихо, не хватало за руку проходящих мимо жителей Навера, не причитала не выпрашивала денег. Просто сидела и смотрела на каменного стража, отрешенная, обособленная ото всех невидимой стеной, застывшая в каком-то своем, недоступном для других мире. Ей подавали, немного, несколько полкьеров, иногда доброхоты кидали кьеры, видимо, как и он, привлеченный необычным лицом и странными, цепляющими душу глазами. Пару раз он видел, как с нищенкой пытались заговорить, Но та ни на кого не реагировала, неподвижная и словно закованная в броню своего молчания. Она сидела, не шелохнувшись, и пристально смотрела на каменного льва. Почему-то всегда на левого, с отбитым во времена ордельского восстания носом. Странная девушка. Что она забыла у его ворот? Александра уперся ладонями в дубовую раму и вглядывался в отрешенное лицо. Расстояние было приличным, но он отчетливо видел ровные темные брови, высокий лоб, ниточку пробора в густых волосах, загорелую кожу, потрескавшиеся пухлые губы и глаза, яркие, большие, похожие на куски янтаря, в которых отражалось жаркое солнце Витерии. Они сияли ровным теплым светом и манили, тревожили, будоражили что-то внутри, словно молодое игристое перне. Алессандро поморщился, Какое ему герцгу Обьере дело до немытой оборванки? Почему он не может выкинуть ее из головы? Он наблюдал за ней уже пять дней, и его не отпускало странное, но еще чувство. Хотелось подойти к бродяжке, поднять ту за руку и заглянуть в осколки янтаря, по какой-то случайности оказавшиеся в ее глазах. Александра и сам не мог объяснить, зачем, но вот хотелось и все тут. Глупая, ничем не оправданная, блажь. Тихий стук в дверь заставил его отвлечься. Нью-Йорк герцог! Принесли кольцо от метров обьене. Джунио поклонился, изображая почтительность, но Обьери не обольщался. Черные, крупные, как веренские маслины, глаза слуги, блестели непокорным духом истинного сына Адуи. Скажи, я сейчас спущусь. Да, Ньор герцог! На смуглом лице блеснули белые зубы, и Джунио бесшумно исчез за широкими дверями, а он повернулся и с удивлением понял, что картинка за окном изменилась. Площадь Варезе, памятник Вилиасу Красивому, сытые голуби, деловито расхаживающие по темным плитам — все это было. А нищенки, всего минуту назад подпирающей стену галереи Аветцы не было. куда она делась? Гумер, его адский пес, тихо зарычал. В злобных алых глазах мелькнуло пламя, и Александра замер, ощущая странную пустоту. Да какая разница? Рассердился он. Далась ему эта девка, что за странная прихоть, не хватало еще думать о какой-то оборванке. Но внутри засело неприятное неудовлетворение, и он зачем-то приложил руку к груди туда, где ощущалась непонятная пустота. Постоял так немного, а потом резким движением задернул штору, возвращая комнату в полумрак и пошел к выходу. Гумер неслышно скользнул следом. Коридор окутал прохладой. Под гулкими сводами прокатилось эхо шагов. Яркие фрески, написанные почти два века назад, показались тусклыми и уродливыми, и Александра прибавил шаг, торопясь избавиться от засевшего внутри глухого недовольства стоило спуститься по лестнице как навстречу кинулся парнишка в традиционной зеленой одежде ювелиров стражники сопровождения остались на месте ньюйор герцог посыльный низко поклонился протягивая небольшой футляр мэтр фоббьени велел передать что все исполнено точно по вашему эскизу парень поднял взгляд и в карях глазах мелькнуло хорошо знакомое Алессандро нездоровое любопытство. Он давно уже к нему привык и научился не обращать внимания на досужие сплетни, но сегодня все вызывало глухое раздражение, в том числе и чужое внимание. Он открыл коробочку и равнодушно уставился на сверкающий в бархатной синеве бриллиант. россыпь сапфиров, окружающих камень, оттеняла холодным сиянием многочисленные грани. Золотая оправа казалась тяжелой и внушительной. нью Нью-Йорк-герцог, если вам что-то не нравится, — взволнованно произнес подмастерье Фабьене, уловив его недовольство. — Мэтр обязательно все переделает, только скажите. — Меня все устраивает, — закрыв футляр, ответила Александра. — Вот, возьмите за труды. Он протянул парню пару динариев. — Покорнейше благодарю, нью Снова низко поклонился тот и попятился к выходу, не переставая кланяться. Но Абьере уже забыл о посыльном, продолжая разглядывать кольцо. Бриллиант семейства Фалько, нью йорк самый крупный бриллиант во всей Витерии. Снова всплыл в голове голос ювелира. Подобного нет даже в императорской сокровищнице. Что ж, верно. Камень, принадлежавший погибшему Пьетру Фалько, был единственным в своем роде и довольно древним. На протяжении столетий за ним тянулась кровавая цепочка убийств и загадочных смертей, впрочем, это только увеличивало его ценность. «Белое проклятие» — так прозвали бриллиант суеверные витарийцы. но он проверил, никаких проклятий на камне не было, всего лишь только магии, присущие любому драгоценному камню. да несколько простых заклинаний сохранности. Александра поднес кольцо ближе, рассматривая игру света в тонких фигурных гранях, и отстраненно подумал, что сделал весьма удачное приобретение. 117 каратов золота без примесей, сапфиры чистой воды. Объери захлопнул крышку и небрежно убрал футляр в карман. На душе было пусто и холодно, и почему-то снова, вспомнился яркий янтарь загадочных глаз. Мадонна! Далась ему эта нищенка? Олесия Пьеза. Пронзительный плач я услышала от самого перекрестка. Улицы Войенеза и Ордея петляли по всему Навере, то разбегаясь, то устремляясь навстречу друг другу, чтобы слиться в тесном объятии сразу за площадью Варезе. и тут же отпрянуть как пойманные обманутым мужем любовники. и сейчас оказавшись в отчаянном переплетении их рук я уловила крик бетины и почувствовала как гулко забилось сердце никак не унимается ньюора Олесия, ревет и ревет уж и не знаю чего ей надобно чистился менящий рядом фабио сын вдовы у которой я снимала угол и горячая вся аж рукам жарко горячая Святая Лючия, только бы не скрылатина и не корь. В этом проклятом мире их попросту не умеют лечить. Окуривают больных серой и какими-то травами, и если кто и выживает, то не благодаря искусству врачей, а скорее вопреки. Юбка путалась в ногах, мешала идти, тянула назад к равнодушному взгляду каменных львов обьере. Но я, подхватив ветхую ткань повыше, изо всех сил побежала к низкому, вросшему в камень Ваньезе домику Ньюры Арелии. Ах, Ньюра Олесия! кричит и кричит, никакого сладу с ней нет! встретила меня на пороге хозяйка, полная, громкоголосая Ньора с добродушным круглым лицом и толстыми темными косами, уложенными вокруг головы горделивой короны. Я уж и не знала, что делать. вот Фабио за вами послала». Она говорила что-то еще, но я ее не слышала, рванула на себя низкую дверь, кинулась к лоскутному одеялу, прикрывавшему соломенный тюфяк, и подхватила заходящуюся плачем ботину. Даже через толстую ткань рубашки руки обжигало жаром, а внутри разлился холод, страшный, парализующий, мешающий думать и дышать. Тихо, маленькая, тихо, Громкий плащ прекратился, Батина не открывая глаз, обняла меня за шею и тихонько всхлипывала, тонко, как напуганный щенок. Святая Лючия. Я прижала девочку к себе и выглянула из комнаты. Что Ньора Лесия? Лекаря? Поняла меня Ньора Орелли. А денег то у вас хватит? Может лучше старуху Челиту позвать? Та недорого возьмет. Нет, ну ладно, Фабио сынок. «Беги к лекарю Бронелли, да не задерживайся и по сторонам не глазей, а то знаю я тебя». притворно нахмурилась и замахнулась на сына полотенцем. «Чего стоишь? Бегом!» Фабио зыркнул на мать круглыми, как черные виноградины, глазами и сорвался с места. А я плотнее прижала к себе бытину и принялась расхаживать по малюсенькой комнатушке, покачивая девочку и молясь, чтобы доктор пришел как можно скорее». Минуты тянулись медленно. Маленькое тельце в моих руках казалось нестерпимо горячим, а дыхание, вырывающееся из влажных губ, было хриплым и частым. «Тихо, Батина, не бойся, все будет хорошо». «Как же мне хотелось в это верить. Если я потеряю бытину. «Нет, я не могу. Не могу. Нельзя об этом даже думать. Она поправится, обязательно поправится. Я рядом, малышка. Я с тобой». — Потерпи, скоро тебе станет легче. — Вот Ньора, лекарь здесь. Послышался голос Ньора Арелли, и в комнату пригнувшись вошел невысокий, худощавый Ньор в традиционной черной верте и широких шерстяных штанах. Память услужливо подсунула схожую картину. Суетливый Ньор Перделли, кровь на простынях, бледное лицо Джаванны. Положите девочку, Ньора, и отойдите, — сказал доктор, и во взгляде, которым он окинул мою одежду, я разглядела презрительное удивление. Что ж, вид у меня и правда неважный. Я осторожно наклонилась и попыталась уложить бы но та тут же снова расплакалась и вцепилась в мои лохмотья с недетской силой. Тихо, родная, тихо. Я сказал, положите ребенка. Недовольно процедил доктор, наблюдая, как малышка заходится плачем. мне с трудом удалось оторвать от себя горячие ручки и отступить на шаг назад. Плач стал громче. Доктор открыл саквояж, достал трубку и маленькую ложечку, отстранил меня и склонился над бытиной, осматривая покрасневшее от натуги лицо. Потом ловко сунул в маленький рот ложку, нахмурился, вытащил ее. Постоял немного, разглядывая малышку, пощупал ее живот, приложил трубку к груди, пару минут слушал и, наконец, распрямился. «Карильская лихорадка», — не глядя на меня, объявил он. «Лекарства от нее нет. Если в течение трех дней девочки не станет лучше, она умрет». Увы, я сделал все, что мог. Прозвучал в голове совсем другой голос. Слишком слабый организм. Она была обречена с самого начала. Я провела ладонью по лбу, стирая горькие воспоминания, А доктор убрал в свою трубку, отправил Фабио сполоснуть ложку и повернулся ко мне. — С вас пять динариев, нью -Йорро. Маленькие пуговицы глаз смотрели равнодушно и отстраненно. Я достала из кармана узелок и отсчитала монеты, но не отдала их. — Жар! Как его сбить? — с трудом подбирая слова, спросила доктора. — Можете приготовить отвар сычьего корня? — и поить девочку каждые два часа», — ответил тот и отвел взгляд. «Не уверен, что поможет, но это все же лучше, чем ничего. Всего доброго». Забрав деньги, поторопился попрощаться доктор и покинул дом. «Святые Аброзия и Винченца! Вот напасть какая!» — осенила себя крестом Ньора Орелли. «Бедная малышка!» Ньора принялась причитать, поминая святых покровителей Наверы. А я сунула Фабио десять кьеров и отправила его к живущей неподалеку травнице. Все-таки хорошо, что тот странный Нью-Йорк кинул мне динар. Можно будет купить для бытины козьего молока. Тихо, маленькая, тихо. Укачивая девочку, беззвучно шептала в такт своим шагам. Я никому не дам тебя в обиду, ты обязательно поправишься. Александру Абьере Александра беспокойно ходил по просторному кабинету, но душе было пасмурно. Четвертый день площадь Варезы жила собственной жизнью, привычно шаркая сотнями ног бездельников горожан и воркуя невыносимым любовным угаром толстых новорейских голубей. И только одной составляющей этой жизни не хватало — нищенки. Оборванка исчезла. Она не появлялась уже четыре дня и все эти четыре дня его мучило неприятное, как прокисшее вино чувство. И темная магия снова набирала силу, питаемая его недовольством, а с ней и гумер становился злее и беспощаднее, и сложнее поддавался контролю. Мадонна! До ночи синего сартона еще десять дней, а ему все тяжелее держать себя в руках. Александр остановился И обвел взглядом до мелочей знакомый кабинет. Массивный палисандровый стол, творение знаменитого Брота, затканные яркими цветами шторы, глубокие кресла с обитыми бархатом подлокотниками, большой на всю комнату льенский ковер, сотканный руками знаменитых островных мастериц, изящная бронзовая люстра с цветными веранскими палафонами. Дорогая обстановка комнаты неожиданно показалась потускневшей, как фальшивое позолота. Алессандро устало потер глаза и снова принялся ходить из угла в угол. Пять портретов герцогов Обьере, кисти Джованни Сарелли и его ученика Беннетта Готти провожали его своими глазами, отсчитывая пройденные им пьеды. Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят. Когда счет перевалил за сотню, в дверь постучали. Нью-Герцог, Письмо от нее раскортцу. Джунио неслышно просочился в кабинет и положил на стол запечатанный конверт. В комнате повеяло мятной туалетной водой. Гумер недовольно дернул ухом. Посыльный спрашивает, ждать ли ответ. Слуга состроил серьезную физиономию, но быстрый взгляд смешливого глаз все испортил. Что-то ты подозрительно весел, прищурился Обьере. Опять у Нарина ночевал. Ну что, виньер герцог? «Я про Нарину и думать забыл, после вашего-то внушения!» Джунио сокрушенно вздохнул и опустил голову, скрывая плутоватую улыбку. «Смотри, если и это понесет, жениться заставлю, так и знай!» «Ох, хозяин, пощадите! В мире слишком много прекрасных женщин, чтобы довольствоваться одной!» Патетично воскликнул Джунио, и смазливое лицо украсило обаятельная улыбка. Знает, что хорош сукин сын, и пользуется этим без зазрения совести. Мелькнуло в голове, но он ничего не сказал, только посмотрел на слугу, и тот мигом перестал улыбаться. В черных глазах застыла настороженность. Что ж, как бы не был шабашин Джунио, хозяина он побаивался, впрочем, как и все остальные. Александра пересек кабинет, взял письмо и сломал печать. Маленький убористый почерк покрывал надушенный лист почти целиком, и он словно вживую услышал высокий угодливый голос. «Дрожайший герцог Абьери!» назойливо звучал тот. «Я всесторонне изучил ваш вопрос и пришел к выводу, что ваша магия слишком необычна и не поддается постороннему вмешательству». К тому же, постигшее вас несчастье напрямую связано с нарушением бессрочной родовой клятвы, а подобные случаи не предусматривают никаких условий отмены наказания. К сожалению, его величество король Виллиас был слишком категоричен и не оставил никакой лазейки для изменения судьбы нарушителя, даже если тот нарушил клятву, действуя во благо. Так что сказать? Ответ писать будете или как? отвлек его вопрос слуги. «Да, пусть посыльный подождет», — кивнула Александра, возвращаясь к затейливым росчеркам магистра Скорцо. Тот был верен себе. Изъяснялся долго и пространно, хотя все сводилось к одному, помочь ему он не мог. «Я хочу попросить высочайшего разрешения поделиться вашей проблемой с одним из моих старых друзей, магистром Эрверо, и выразить надежду, что вместе мы сумеем найти средства, которые могли бы облегчить ваше состояние», — писал старый маг. Александра дочитал до конца, свернул послание пополам и сунул в ящик стола, а потом взял перо и за пару минут набросал ответ. «Отдай посыльному», — запечатав конверт, протянул его слуге. «И скажи Мартине, чтобы убралась в кабинете. Дьявол знает, что такое», Всю грязью заросло. Раздражение все-таки нашло выход, прорвалось, поднялось с души осевшее было недовольство. Слушай, сньор герцог! Легко отозвался Джунио, блеснул улыбкой и мгновенно исчез, как и любой слуга, нюхом чуя плохое настроение хозяина. Александра отложил перо и задумался: Джунио служит у него почти три года, и за это время успел разобраться в его характере лучше, чем Марио, проведший рядом без малого десять. Но только Марио был искренне к нему привязан, а этот вертопрах, кроме женских юбок, ничего вокруг не видит, так и норовит за какой-нибудь хорошенькой девицей приударить. Амфери поморщился. Нашел же, о чем думать. Он подошел к окну и кинул взгляд на неспешную жизнь Варезы. Просто так, по привычке, ни на что не надеясь. Синее небо Навера, кресты Аверанского собора, Каменные столбы Абруццо, Крытая галерея Аветси И у одной из ее колон Мадонна. Вид знакомой фигуры в застиранной серой юбке Заставил сердце дрогнуть И застучать в ритме Форланы. Да что там, Он и сам готов был повторить Несколько па народного танца, И именно это заставило его Отпрянуть от фигурного переплета И тихо выругаться. Проклятие! Далась ему эта нищенка! Вот только что-то тянуло, ворочалось в душе, звало, и он не выдержал. Позвонил в колокольчик и бросил прибежавшему на зов слуге. Внизу у галереи сидит нищенка. «Прикажете прогнать?» — с готовностью скинулся Джунио. «Нет, приведи ее ко мне». «Слушаюсь, хозяин». В похожих на маслиных глазах мелькнуло любопытство. «Чего ждешь? Бегом». Джунио скрылся за дверью, а он тяжело опустился в дальнее кресло и положил руки на обитые бархатом подлокотники. Внутри появилось странное предвкушение. — Вызывали, нью — послышался от двери голос Мартины. — Зайди. — поморщился он и повернулся к служанке. — Ты убирала сегодня у меня в кабинете? — Да, нью — голос Мартины дрогнул. — Тогда почему здесь пыльно? простите ньюор герцог покраснела служанка и ее большие голубые глаза наполнились слезами Обьери беззвучно выругался как же ему надоело это глупые трусы служанки вечно норовит разреветься можно подумать он при ней младенцев живьем ест или черные месы устраивает он посмотрел на невысокую ладно скроенную девушку и поморщился. Сейчас ему уже казалось неважным, как выглядит кабинет, и мнимую ли пыль он увидел, или настоящую. Внутри бурлило странное нетерпение, помноженное на любопытство, и Александр сам не мог понять, откуда это взялось. Слишком давно он не испытывал подобных чувств, слишком давно его жизнь стала однообразной и пресной. Возможно, он сам себя обманывает и ожидает от встречи с Аброванкой того, чего не сможет получить. А что он собирается получить? Каких откровений ждет от убогой нищенки? Чем она смогла привлечь его внимание? «Тайный», — ответил кто-то внутри его. «Тайный», — заключенный в янтарных глазах. «Я все уберу, Нью-Йорк Герцог», — напомнила о себе Мартина. И он отвлекся от размышлений и посмотрел на девушку. Вот уж у кого никаких тайн, все на лице написано. И настороженность, и глупая наивность, и привычка к частым слезам. Он усмехнулся и уже собирался отправить служанку вниз, но в этот самый момент дверь открылась, пропуская нищенку и вошедшего за ней Джунио. И он тут же забыл и о Мартине, и о мнимой или настоящей пыли, да и о своих словах. Заклинание личины заслонило истинный облик, скрыв Алессандра за спинкой кресла, а взгляд зацепился за мягко мерцающий янтарь. И та тревога, что засела в душе, наконец приобрела осязаемые черты. Чужестранка. Девушка с загадочными глазами была иноземкой, он понял это сразу, как только она вошла. Шпионка, воровка, ведьма. Кто мог ее послать? Сорелли? «Джетто или северное герцогство?» Въевшаяся в плоть и кровь привычка никому не верить заставила анализировать происходящее и искать ответ. А янтарный взгляд манил своими тайнами, дразнил тревожным блеском, рушил выставленные барьеры и ломал иллюзию, за которой он скрывался. Александра укрепил щиты. «Ничего, сейчас он все узнает. И кто она такая, и что делает под окнами его дома?» узнает, и тогда тайна перестанет быть тайной, и он сможет вновь вернуться к своему обыденному существованию. Олесия Пьезе. Внутри дворец оказался еще больше, чем виделся снаружи. Я понимала, что герцог не беден, но даже представить не могла, насколько. Роскошь дома Абьере поражала воображение, просторный атриум украшали яркие фрески и мраморные скульптуры. С высокого потолка свисала огромная бронзовая люстра с разноцветными магическими полофонами справа у стены журчал звонкими струями фигурный фонтан. Обнаженные мраморные девушки, склонившиеся над его каменной чашей, полоскали в ней свои длинные, искусно вырезанные резцом скульптора волосы, а вода, стекало по их совершенным телам, создавая иллюзию настоящей живой плоти. В центре зала торжественно спускалась на красные плиты пола белоснежная лестница. «Ну чего застыло? Идем!» — поторопил слуга, и его взгляд прошелся по моей фигуре, безошибочно определяя под ветхими лохмотьями грудь, талию и бедра. нью ждать не любит», — добавил он, и в темных глазах загорелся огонек, который, увы, был мне слишком хорошо знаком. Я беззвучно выругалась. Еще один бабник на мою голову. Ветерийские мужчины в большинстве своем очень любвеобильны и никогда не откажутся выразить восхищение женской красотой хлестким словечком или свистом. Но если для большинства на этом все и заканчивается, то особо настырные норовят ущипнуть понравившуюся девушку или даже зажать в темном углу, надеясь сорвать поцелуй. Правда, у меня с такими разговор короткий — коленом между ног и бежать как можно быстрее. Я посмотрела на идущего рядом парня. Высокий, хорошо сложенный, темные волосы вьются легкой волной, лицо смазливое, смуглое, из-под густых бровей задорно сверкают похожие на крупные веринские маслины глаза. «Как зовут милую Ньору?» — ускоряя шаг — блеснул белозубой улыбкой мой провожатый. Я промолчала, знать бы, как долго еще идти. — Не хочешь говорить? — проявил догадливость парень. — А вот меня Джунио зовут, Джунио Скала. Мне достался еще один заинтересованный взгляд, но ну уже в следующий миг слуга посерьезнел и коротко постучал в богатую, украшенную позолотой дверь. А потом... резко подтолкнул меня вперед, отчего я запнулась о порог и влетела в комнату, едва не растянувшись на темно-красном ковре. «Вот Доставил, как и приказывали!» Остановившись рядом, отчитывался парень, и мне захотелось изо всех сил наступить ему на ногу, чтобы стереть с наглой физиономией довольную улыбку, но я сдержалась, только голову вскинула, не желая смущаться из-за собственной неловкости. «Свободен!» Послышалось из глубокого кресла, стоящего рядом с большим письменным столом. Герцог не посчитал нужным повернуться, и меня разобрало любопытство. Интересно, как выглядит самый богатый человек в Итерии, и зачем он позвал меня в свой дом? «Мартина, ты тоже можешь идти». Голос нью был низким, приятного тембора, с легкой, чувственной хрипотцой. И в следующий раз постарайся тщательнее вытирать пыль. — добавил герцог. Я оглянулась и заметила вжавшуюся в стену рядом с дверью девушку. Та была хорошенькой, но чересчур перепуганной и бледной. Она со страхом глядела на огромного черного дога, растянувшегося рядом с креслом, и губы ее мелко дрожали. — Джунио, возьми письма, их нужно отправить немедленно! — прозвучал очередной приказ. «Да, ньор, — Да, герцог. откликнулся слуга. Он выступил вперед, забрал со стола пачку конвертов и вышел, бросив напоследок пламенный взгляд в мою сторону. И чего, спрашивается, не имется? Служанка тоже посмотрела на меня, а потом неслышно выскользнула из комнаты и тихо прикрыла за собой дверь. В ее больших, влажных от недавних слез глазах застыло недоумение. Казалось, девушка не могла понять, что понадобилось герцогу от какой-то нищенки. Хотелось бы и мне узнать ответ на этот вопрос. Я окинула кабинет внимательным взглядом. Красиво, немного мрачно. Предметы обстановки дорогие и тяжеловесные. Окна плотно зашторены. За исключением одного — того, что рядом с письменным столом. Свет из него падал на полированную поверхность, подчеркивая рисунок дерева, и скользил дальше к позолоченным корешкам многочисленных книг. Я насчитала четыре шкафа, полностью заставленных дорогими фолиантами, каждый из которых стоил целое состояние. В Витерии определить стоимость письменных изданий можно было по переплету, мягкий и бумажный говорил о небольшой цене, кожаный стоил дороже, а вот книги с позолотой могли позволить себе только настоящие богачи. «Назови свое имя», — неожиданно нарушил молчание герцог. и его рука на подлокотнике едва заметно дрогнула. Я прикусила губу, рассматривая темно-синюю сукну рукава, сверкнувший кровавым блеском перстень, длинные пальцы с идеально отполированными ногтями. Интересно, нью так и будет сидеть ко мне спиной? Не хочет оскорблять свой взор видом моих обносков? Тогда зачем позвал? — Ты слышала, что я сказал? Герцог чуть поддался вперед, и я увидела гордый профиль истинного ветерийского аристократа — длинные темные волосы, спадающие на воротник белоснежной рубашки, смуглую щеку с сизым отливом, слегка отрухшей щетины, высокий лоб. «Ты что, глухая? Или немая?» — резко спросил герцог, а док повернул голову и посмотрел на меня умными черными глазами, в которых на миг промелькнули алые всполухи. занятный песик. Ну? нью -Йор рывком поднялся и повернулся ко мне, а я невольно отшатнулась, пораженная его видом. Правда, тут же взяла себя в руки и постаралась не глазеть слишком явно на сгусток темного тумана, покрывающее всю правую половину смуглого лица. Черный, мерцающий, он походил на маску, в прорези которой сверкал драгоценным камнем ярко-синий глаз. Второй, неприкрытый, был гораздо светлее. — Отвечай! — отчеканил герцог, и я очнулась. — Назови свое имя. — Олеся Пьеза. Что ты делаешь в Навере? Я увидела, как шевелятся губы, точнее, та их часть, что не была скрыта призрачной повязкой, и думала, как объяснить этому настырному ньору, кто я такая, и при этом не выдать своей тайны. Если герцог не добьется ответа, он ведь может и личного мага позвать. А что, если он сам маг? В Витерии многие аристократы обладают силой. Я коротко поклонилась и сказала. «Я хочу здесь жить». «Вот, значит, как». В низком голосе прозвучали странные нотки, словно бы герцог пытался что-то для себя решить. «И давно ты побираешься?» Я отрицательно качнула головой. «Значит, недавно?» нью смотрел пристально, и под его взглядом я чувствовала себя неуютно. И почему-то особенно жалкими показалась старая юбка, застиранная рубашка и стоптанные, сбитые о камни анирских гор туфли. Я закусила изнутри щеку и выше вскинула голову. Мне нечего стыдиться. Да, сейчас я бедна, но это ничего не значит. Вещи вообще ничего не значат. Какая разница, что на тебя надета, дорогая бархатная верта или убогая рубаха? Главное то, что под ними — сердце, душа, ум, в конце концов. Я незаметно покосилась на обьере Кто бы мне сказал, еще несколько лет назад, что однажды придется стоять перед каким-то стародавним герцогом и чувствовать себя так неловко из-за убогой одежды? «Сколько тебе лет?» — последовал очередной вопрос. «Двадцать шесть». В синих глазах промелькнуло недоумение. «Уверена?» «Да, Герцог». «Выглядишь моложе. Родители живы?» Я отрицательно качнула головой, постаравшись задушить шевельнувшуюся тоску. «Муж? Семья? Нет?» «Нет. Никого нет. Никого, кроме малышки Беттины». Я снова отрицательно качнула головой, стараясь не показывать своих эмоций, и уставилась на висящий над столом портрет. На нем был изображен довольно красивый мужчина в черной бархатной верте. Рядом с картиной висели в ряд еще четыре, по две с каждой стороны. В спесивых гордых лицах угадывалось определенное фамильное сходство, явно предки нынешнего герцога. Пока я изучала семейство Абьери, Нью-Йор отвернулся и медленно подошел к окну. Высокий, гораздо выше обычных ветерийцев, широкоплечий, с узкими бедрами и длинными ногами, он выглядел настоящим красавцем. Вот только лицо. Почему он носит магическую маску? В Навере и соседних областях чего только не болтали о внешности герцога обьере. Некоторые говорили, что у Ньора проказа, другие утверждали, что он потерял свою красоту из-за какого-то ритуала, а большинство – было уверено, что герцог специально напускает побольше таинственности, чтобы запугать жителей Наверы. Но зачем? Впрочем, за год, проведенный в Витерии, я успела понять, что тут не всегда можно найти ответы на простые, казалось бы, вопросы. Я поправила волосы и посмотрела на Дога. Тот ответил мне долгим пристальным взглядом, а потом бесшумно поднялся и подошел к хозяину. Черная шерсть пса тускло блестело. Поджарое тело казалось сильным и натренированным, как у хорошо обученного убийцы. Острые уши стояли торчком, выдавая настороженную недоверчивость. Герцог опустил руку на холку дога и повернулся ко мне открытой половиной лица. — Грамотой владеешь? Нет? — понял он мой отрицательный жест, и уголок его губ дернулся, словно этот ответ не удовлетворил герцога. Почему ты приходишь к моему дому? Разве не знаешь, что по прошайкам здесь не место? Знаю, еще как знаю. Вот только поделать ничего не могу. Старуха Лючия сказала, что единственный путь домой лежит через особняк герцога Абьере, и я намерена была его найти, несмотря ни на что. Ну? Нетерпеливо переспросил мужчина. Я потупилась, скрывая мысли от излишне проницательных синих глаз. «Нравится бездельничать?» — резко спросил нью -Йор. Казалось, его что-то разозлило. «Работать никогда не пробовала?» Внутри вскипела злость. Еще как пробовала. Все два года своей новой жизни я только и делала, что работала, не покладая рук. И в тротории, разносчицы, и в домах небогатых горожан убирала, и даже в винограднике в сезон урожая нанималась. Да только вырученных денег едва хватало на съем жилья и еду. Впрочем, побираться я не поэтому стала. Лючия велела держаться поближе к дому Абьере. И как это сделать, если герцогу ни прислуга, ни подденщицы не нужны? Я поначалу пыталась устроиться, но меня никто и слушать не стал. Даже на порог не пустили. Вот и пришлось околачиваться рядом с особняком и выжидать, пытаясь отыскать хоть какую-то возможность проникнуть внутрь. «Отвечай!» — резко приказал герцог, и я на ломаном ветерийском попробовала объяснить, что и рада бы работать, да никто не берет. «Так уж никто!» Темный сапфир в туманной прорези сверкнул холодным блеском. Док едва заметно шевельнул ушами. «Откуда ты?» последовал очередной вопрос. Сарити. В комнате стало тихо. Герцог молчал, я тоже молчала. С каждой минутой это молчание казалось все более тягостным, и я постаралась не думать о стоящем напротив мужчине, а переключилась на слова Лючии: «Львы обьере начало пути, золотые ворота — его первая лида. Камень перемен должна ты найти. С ним — перейдешь через кольца Арида». Жаль, что старуха толком ничего не объяснила. «Когда увидишь камень, сама поймешь, что это он», — только и сказала она в ответ на мои настойчивые расспросы. Лючия изрекала свои пророчества только в стихотворной форме. «Нет ритмы — нет рифмы, нет — говорила старая ведьма. «Небо само решает, кому и что поведать», — пожимала косливыми плечами Лючия и куталась в старую шаль. «Что ж, я могу дать тебе работу», — нарушил тишину кабинета герцог. «Проверим, действительно ли ты в ней нуждаешься или просто морочишь мне голову». Я недоверчиво посмотрела на Ньора. Он собирался дать мне работу, святая Лючья, странное милосердие. «Интересно, можно ли считать это подсказкой судьбы? Зачем герцогу помогать обычной нищенки?» Я пристально разглядывала нескрытые маской идеальные черты, пытаясь понять, в чем подвох, а герцог дернул шнур звонка, и вскоре в кабинете появился тот самый слуга, что привел меня в дом. «Джунио!» — посмотрел на него герцог. «Отведи эту девушку к Альде, пусть пристроит ее куда-нибудь, и переоденет, чтобы я этих лохмотьев больше не видел». «Да, — парень зыркнул на меня, — и в его глазах я прочитала все тот же проклятый мужской интерес. «Иди». Абьерри снова отвернулся к окну, словно разом устав от моего общества, и сложил руки за спиной четким военным жестом, от которого в памяти мгновенно всплыли воспоминания прошлого. Я словно воочию увидела отца, парадный зеленый китель, строгое волевое лицо. «Чего застыла? Идем». Шепотом поторопил меня Джунио, и я очнулась. Действительно, надо уходить. Тонкий ковер скрадывал шаги, дверь тихо открылась и также бесшумно закрылась за моей спиной. И мы со слугой оказались в пустом, отдающем гулким эхом коридоре. «Повезло тебе!» Идя рядом со мной, разглагольствовал Джунио. «Видать, понравилось ты герцогу раз он тебя на работу взял. Хотя хозяин чужаков не любит», В доме только проверенные люди, а у тебя, небось, рекомендации из гильдии нет. Парень прищурился, словно пытаясь прочитать ответ по моему лицу, и, понимающе усмехнулся. Похоже, Джунио принадлежал к тем людям, которым не особо важны ответы собеседника. Такие, как он, готовы составить собственное мнение о чем и о ком угодно. «Сразу видно, что нет», — кивнул он сам себе и добавил. Ты, главное, с ньорой Альды, не спорь, она тут всем заправляет и хозяину обо всем докладывает, так что не вздумай ее обманывать, сразу выгонит, не посмотрит, что тебя сам Йор Герцог взял. Я молча шла вперед, стараясь запомнить расположение комнат. Так, на всякий случай, как и большинство ветерийских особняков, дворец Абьере был построен по образцу старинных овет. в которых парадная часть дома отделялась от жилых помещений и хозяйственных построек внутренним двором с непременными фонтанами и садом. Мы миновали несколько залов, прошли через атриум и свернули направо, к Ассольда, в котором обычно располагались подсобные помещения и кухни. «Ну вот, пришли», — жизнерадостно сообщил Джунио, толкая широкую дверь, за которой оказался длинный шумный зал. Гул голосов, аромат жарящегося мяса, стук ножей, звуки льющейся воды. Жизнь кухни кипела громко, как вода в плохо закрытом чайнике. — Мария нью Альду не видела? — спросил Джунио, пробегающий мимо девушку с большой медной кастрюлей в руках. — Она во дворе, — ответила служанка и помчалась дальше, а я смотрела, как мелькает ее длинная синяя юбка, попутно отмечая все, мимо чего она пролетала. Огромный деревянный стол в центре длинного зала, большая печь с исходящими паром сковородами и чанами, плетенные корзины с овощами, связки лука, жестяные плошки с зеленью. «Мария, долго тебя ждать?» — раздался сердитый оклик. Пышная темноволосая Нюра шмякнула на стол связку убитых птиц и повернулась к летящей навстречу девушке. «Вот Нюра Сильвия!» Мария протянула пустую кастрюлю и улыбнулась, отчего на румяных щеках заиграли ямочки. «Идем, чего застыло?» — дернул меня за руку Джунио. «Надо найти нью альду Он потянул меня за собой, и мы быстро пересекли кухню, а потом прошли под сводами низкой двери и шагнули на плиты небольшого заднего двора. Здесь, так же, как и в хозяйском внутреннем дворике, росли деревья и говорливо журчал фонтанчик, а вдоль стен шла крытая галерея, ведущая к подсобным постройкам. Невысокие колонны выстроились длинным рядом, полукруглые арки опирались каменными ладонями, а деревянные перила — решетчатого ограждения. Прохладный мрамор гулко отсчитывал наши шаги. Мы с Джуни успели дойти до распахнутой настежь двери, за которой виднелись огромные бочки и пузатые кувшины, когда я заметила застывшую перед статуей святой Лучии высокую худочавую Ньюору, с ног до головы одетую в черное. Глаза ее были прикрыты, руки сложены перед грудью в молитвенном жесте, а на строгом бледном лице сверкали слезы. Она истово молилась местной покровительнице женщин и детей. — Ньюора Майресса! — окликнул Ньору Джунио, и мне стало неловко. — Ясно же, что мы пришли не вовремя, вряд ли домоправительнице понравится что кто то увидел ее в таком состоянии но джунио похоже не обладал особой тонкостью души ньора альда я вам новую работницу привел жизнерадостно доложил он повернувшийся к нам женщине ньюор герцог велел найти для нее какое нибудь дело и выдать нормальную одежду дело переспросила Майресса, рассматривая меня прозрачными, удивительно светлыми для ветерейки глазами. Я буквально кожей ощущала ее холодный взгляд, в котором еще видны были следы недавних слез, и понимала, что Ньора пытается решить, с какой стати герцог озаботился моим трудоустройством. «Как зовут?» — спросила, наконец, она. Олеся Пьеза. Что, что скажете?» От волнения мой акцент усилился, и Альда это заметила. «Так ты еще и чужеземка!» Темные брови приподнялись в брезгливом недоумении. «Ох уж эта ветерийская уверенность в том, что Веты — высшая раса, тогда как все остальные — просто пыль под ногами!» «Да, Ньора!» «Что ж, возможно, это и к лучшему. Кто много болтает, тот мало работает». На тонких губах Майресы появилась холодная усмешка. Джуньо, возвращайся к хозяину!» «А ты иди за мной!» — велела Ньора. «Покажу, где будешь жить, и выдам одежду!» «Ну что еще?» — нахмурилась она, когда я попыталась объяснить, что не одна. «Ребенок!» В светлых глазах мелькнула какая-то эмоция, разобрать которую я не смогла. Ньюра бросила взгляд на статую Святой Лучии, Да так и застыла, словно взабыв и про меня, и про свой вопрос. Ветер донес из-за каменной стены женские голоса и раскатистый мужской смех. Следом долетел звон церковного колокола, но потом все стихло, и только стрека цикад разбавлял сонную тишину галереи. Значит, у тебя есть ребенок, снова повторила Майресса. Ее худые, с выступающими венами руки как-то странно дернулись. «Джунио, я сказала, что ты можешь идти», — резко бросила она застывшему в тени колонны слуге. «Меня здесь уже нет», — жизнерадостно улыбнулся парень и в развалочку двинулся к двери кухни. Мы с нью Альдой остались вдвоем. День выдался жарким, но под каменными сводами стояла приятная прохлада. Цикады стрекотали все громче. Я с волнением ждала решения МайРесы. только бы она разрешила быть Тине жить вместе со мной, только бы все получилось. «Ребенок в городе?» Я кивнула, а Ньюра посмотрела на меня более пристально, словно пытаясь заглянуть в самую душу и прочитать все мои тайны. Напрасный труд, нечего было читать, да и незачем. «Сколько ему?» «Год, эта девочка», Я невольно улыбнулась, представив свою кроху, а по бледному лицу МайРесы скользнула тень. «Что ж...» Придя к какому-то решению, сказала Ньора Альда. «Придется тебе ее оставить. У нас тут не приют». «Ньора, пожалуйста!» Я с мольбой протянула руки, невольно копируя недавний жест самой майоресы, и настойчиво повторила. «Бытина очень мала, она не выживет без меня». Я вглядывалась в бескровное лицо, надеясь достучаться до сердца Ньора, но светлые глаза смотрели холодно, а губы были сжаты так плотно, что напоминали тонкую нить. «Отдай ее в какую-нибудь семью. Герцог щедро платит своим слугам», — ответила Ньора. «Если будешь хорошо трудиться, тебе хватит денег на содержание дочери, и довольна об этом. Идем». Ньора Альда, Резко повернулась, и ее черная юбка взметнулась, открывая худые ноги в плотных чулках. «Не отставай!» — на ходу обронила она и пошла к двери кухни. Мне не оставалось ничего другого, как поспешить следом.